Глава сотая. Встретимся через полгода, ублюдок. Ты прав. Пусть и произошло неожиданно, но я все-таки смог его поймать, хоть и ненадолго. Поздравляю! Вы досрочно выполнили задание Ящик Пандоры. В связи с тем, что узнав о местонахождении колдуна, а после самой шкатулки вы не стали делиться информацией с Родермином, последующие три части эпической цепочки задания Ящик Пандоры автоматически считаются выполненными. Вы получаете все заслуженные награды, а также бонус за нестандартный подход к решению квеста и его досрочное выполнение. Награды. Плюс 310 тысяч ХР. Снижено из-за того, что колдун не умер. Плюс 8300 золотых. Снижено из-за того, что колдун не умер. Плюс 1000 очков влияния. Снижено из-за того, что колдун не умер. Возможность задать один вопрос Родермину и получить ответ. Редкий навык для вашего класса снижено из-за того, что колдун не умер. Часть снаряжения эпического ранга. Плюс 640 очков расположения охотника. Бонусная награда. Вам предоставлена возможность открыть с помощью Родермина проход между вашим и другим выбранным вами этажом, которым только вы сможете пользоваться. Срок действия коридора – 3 месяца. Ограничения. Нельзя брать с собой NPC. Нельзя брать с собой игроков. При нарушении данного условия проход закроется. Вы получили уровень. Текущий уровень отношения с радармином 340 из 400. Доверие. Вами изучен новый навык скачок. Ранг редкий. Активный навык ученик. Описание позволяет вам прорвать пространство и мгновенно переместиться в выбранном вами направлении. Дальность 10 метров. Затраты 100 энергии. Перезарядка 2 минуты. Накидка призрачного Вэя. ранг копический. Требования 200 ловкости. Описание. Кусок ткани накидки известного в древности убийцы, которая была разорвана на три части. Отыщите остальные части, и накидка Вэя будет восстановлена. Ловкость. Вопрос. Скорость. Вопрос. Защита. Вопрос. Скрытность. Вопрос. Особенности. Навык. Рывок смерти. Описание навыка ⁇ вопрос. Навык ⁇ крылья. Описание навыка ⁇ вопрос. Навык ⁇ облаченный убийца. Описание навыка ⁇ вопрос. Ограничение ⁇ вопрос. Уилл, читая это, мысленно застонал, испытывая эйфорию от подобных наград. Пусть пока еще и не все ясно, но название навыков у накидки заставляли его разум трещать от жажды обладания ими. Но сейчас нужно было еще получить причитающуюся ему от сервера. И парень, встряхнув головой и вытерев с подбородка непонятно откуда взявшуюся слюну, вернулся к разговору. «Не понял, что значит ненадолго?» Уилл помнил описание навыка заточения, и там говорилось, что срок заточения выбирает владелец предмета. О чем тогда говорит Радармин? «Хм...» Мужчина посмотрел на шкатулку в своей руке и бережно погладил ее с немного грустным выражением лица. «Ты ведь уже знаешь историю этого предмета?» «Ну, не полную. Лишь то, кому он принадлежал и на что способен», – пожал плечами разбойник. «Тогда, думаю, стоит тебе кое-что пояснить. Я могу пользоваться им лишь с ограничением. То есть, если моя госпожа могла заточить врага на любой срок, то я могу лишь на полгода. Также все остальные навыки уменьшены в своей силе. Я знаю, чего именно мне не хватает. Госпожа Пандора как-то сказала, что я не смогу полностью использовать всю силу ее ящика». Она сказала, что нужно что-то большее, чем знания, опыт, навыки и прочее. Нужна слава, влияние владельца как героя. Она, да, она была легендой. Мне остальным ее последователям никогда не достичь ее уровня. Если бы я мог использовать шкатулку как надо, то эти демоны не доставили бы мне столько проблем. Мужчина глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. Я, как ты, наверное, заметил, сейчас слаб. Пребывание в этом мире вытягивает много сил. К тому же путешествие между этажами – далеко не легкая прогулка. Ну а самое главное – это панцирь безумия, сделанный из плава металла и костей. Мои удары не могли толком причинить ему вреда, и пришлось растрачивать свои резервы. Если бы не шкатулка, мне бы пришлось, как и ему, принимать свой истинный облик. А последствия ты даже представить себе не можешь. Родермин ненадолго задумался». «Ты, кстати, кричал мне по поводу того, чтобы пробить ему сердце. Во время боя я не смог ответить, но скажу тебе сейчас на будущее. У этих демонов нет сердца. Их нельзя убить, по крайней мере, Пандора не смогла найти решение этой проблемы, из-за чего и заточила их. Кстати, он стал смелее. Не знаю почему, но эта тварь бросилась в бой уверенно. Раньше, даже будучи безумным, он не стал бы нападать на меня в открытую». То ли он в своих путешествиях, преследуя меня, обнаружил что-то, из-за чего стал сильнее, то ли он стал сильнее из-за твоего присутствия. Так было и со мной, когда я служил в Великой Пандоре, до того, как она приказала мне охранять демонический мир. Теперь, вспоминая окончание пророчества про посланников, я думаю, что это правда. В вашей крови или душе, кто его поймет, есть что-то, что роднит вас легендарными героями. Может быть, это и есть та пресловутая слава. «Поступки, что вы совершаете, возвышают вас, делая великих личностей. Не всех, всего лишь единицы из миллионов, но и этого достаточно. Мало кто знает о концовке, но я расскажу ее тебе. Герои, ушедшие когда-то, выберут себе преемников из посланников небес». «Преемники?» Уши Уилла, словно радары, новострелись на продолжение истории. «Это все, что было сказано». Я, будучи слугой одного из этих героев, хотел стать наследником своей госпожи и узнал, что для этого придется найти три каменные скрижали, что каждый из них оставил после себя. Каждая скрижаль — это испытание, в конце которого претендент получает один из трех символов подсказок к месту, где герои оставили свои знания. Что же ждет претендента там, даже я за все время не узнал. «Вы получили зацепку для легендарного задания. Найдите скрижаль мифических героев для того, чтобы запустить цепочку легендарного квеста». Ворон сглотнул и, не отрывая взгляда от охотника, спросил, «Ты нашел хотя бы один из них?» «Да, но даже я не смог подобраться туда». — Я обнаружил несколько подобных плит на разных этажах, и так как ты очень быстро справился с моей миссией, ускорив мое возвращение и возможность обновить печать, пока не сбежали остальные демоны, я подскажу тебе одно из мест, как раз находящееся на этом этаже. — Не тяни, — напряженно поторопил его Уилл. — Далеко на севере есть замок Шамтан-Крак, — начал мужчина, но что-то тут же щелкнуло в голове разбойника, и он резко остановил того, не дав ему договорить. «Кажется, я знаю, про что ты, так что расскажи мне, пожалуйста, о другой скрижале». Цербер недоуменно посмотрел на парня. «Откуда ты знаешь? Даже я туда случайно забрел». «Неважно, но я хочу услышать о другом месте». «Ха». Цербер хотел почесать рукой подбородок, но культя лишь дернулась, и он, чертыхнувшись и взяв шкатулку под мышку, все же почесал его. «Мне стало любопытно, то ли это место, о котором я хотел рассказать, так что, если ты не против, то расскажи». «Это место, где постоянно бьют молнии, которые не оставят ни от кого и живого места, если туда сунутся». «Ха», — усмехнулся Сара — «верно». «Ладно, тогда так и быть расскажу еще об одном. Правда, информация не проверена, так как об этом месте мне рассказал один старый знакомый. На 38-м этаже есть старая шахта, в которой, если дойти до самого низа, находятся запертые врата, гладкие, словно зеркало, ни замочных скважин, ни дверных ручек, ничего». Эту историю поведал шахтер, который пережил разрушение штольни и попал в нерукотворный тоннель, что и вывел его к этим дверям. Он был пьяным, так что, когда рассказывал эту историю, ему никто не поверил, кроме моего друга. На вопрос, как он оттуда вышел, тот ответил, что, коснувшись двери, услышал странный голос, и его тут же вышвырнуло за пределы шахты. Это лишний раз подтверждает, что местные жители живут своей жизнью. Видимо, голосом была система, которая не допустила NPC до важного квеста. Так, а где эта старая шахта находится-то? Ты так много и долго рассказывал о ней, а про местоположение забыл упомянуть, нахмурился Ворон. А! -а, -а заметил все же, поморщился мужчина. Я думал, не обратишь внимания, слушая такую интересную историю. <свык> Дело в том, что я тоже не поверил в эту историю. Слишком уж там все загадочно, да и рассказывал ее пьяный вузмерц-шахтер. — Ясно. Значит, рассказывая о следующем месте, пожав плечами, потребовал разбойник. — Эй! Мужчина попытался придавить ворона аурой, как в прошлый раз, но теперь тот не был лоу-левелом, ему не составило труда выдержать это. — Прекращай, ты не в том состоянии и положении, чтобы вытворять фокусы, как в прошлый раз. Глаза Уилла прожигали Родермина, намекая, что тому и вправду все же не стоит проворачивать подобный трюк. «Не злись. Просто проверил, насколько ты стал сильнее. Твой навык, что ты применил, можно отнести к разряду божественных. Остановить самого безумного демона — такое было под силу разве что героям. Правда, сила навыка пока слаба, но все равно это многое значит. Ты не увиливая темы». «Ты обещал рассказать, где именно находятся скрижали, а не об их описании, цвете и запахе. Место, ну!» Ворон стал смелее и наглее. Для этого было несколько причин. Во-первых, он не был слаб. Во-вторых, уровень его отношений с сервером был доверие. «Дерзкий ты слишком, но ты очень помог мне, так что я пока что закрою глаза на это», — промычал охотник. «На третьем этаже есть озеро. Оно покрыто непроницаемым льдом, который нельзя уничтожить, пока не разгадаешь загадку, выгравированную на небольшом камне возле него. Я пытался, но так ни черта и не понял». Цербер как-то злобно нахмурился, видимо, жалуясь, что ему так и не удалось попасть к Крижалем. «Еще конкретней». «Вот ты никак не успокоишься. Северный лес Лархи. Это уже лучше, спасибо», — улыбнулся Уилл. «Кстати, ты начал говорить о том, что ты запечатал этого безумца всего на полгода. Что будет, когда эти полгода пройдут?» «Это уже не важно. Вернувшись в свой мир, я отправлю его в темницу и обновлю печать, так что он больше не сможет сбежать», — пожал плечами собеседник. «А если я за полгода вдруг узнаю, как убить демона, ты позволишь мне это сделать?» «Зачем тебе это?» — Родермен, прищурившись, рассматривал парня. Ты даже не представляешь, какого счастья ты меня лишил, заточив его. Мне есть чем поделиться с ним во время нашей следующей встречи». Ворон осклабился, и в его облике неуловимо отобразился внутренний зверь. «Сказать честно, я был бы безумно рад <смех> Прозвучало как-то иронично. «В общем, я был бы рад убить всех этих демонов, но сможешь ли ты это сделать?» «Если, начиная с этого момента до нашей встречи через полгода, я ничего не обнаружу, то кидай его в темницу. Идет?» Ха, Даже моя госпожа не смогла отыскать способ. Почему ты так уверен в том, что сможешь? У меня есть должок перед этой тварью!» «Хм...» Мужчина задумался, потом, поглядев на шкатулку и что-то для себя решив, ответил. «Если способ и вправду найдется, то я смогу выполнить волю Пандоры и избавить мир от угрозы. Эта шкатулка была дана мне как печать, а значит, после смерти этих демонов она мне не понадобится». Тот, кто сможет закончить миссию легендарного героя, будет более достоин ее, чем я. Поздравляем! Ваши аргументы и действия смогли убедить верного пса-героя Пандоры дать вам шанс на поиск средства убийства Демона Безумия и остальных пяти. Вам предложена скрытая цепочка эпического квеста, избавляя миры от угрозы. Часть первая. Найдите способ уничтожить тех, кто опустошат миры. радермин сам вас найдет, когда истечет срок договора. «Награды. Плюс сто тысяч хэр. Плюс четыреста очков влияния. Улучшение отношений с Родермином Принять? Да? Нет?» «Встретимся через полгода, ублюдок!» — криво улыбнулся Уилл. «А сейчас...» «Что ж, значит, договорились. А теперь ты обещал ответить мне на вопрос». «Обещал», — кивнул Цербер. «Что ты хотел узнать?» «Ты знаешь, кто страж этого этажа?» «Нет», — покачал головой Цербер. «А я так надеялся!» — скривился Ворон. «Тогда скажи, а на каком мы этаже?» Уилл замер, ожидая ответа и не уверенный до конца, что ему стоит это знать. «Ах, это!» — усмехнулся страж демонического мира. «Мы на...»